Два Срочно кровь на анализ. Давайте, давайте. Отойдите, не мешайте мне. Давление повышается. Вводите препарат. Несколько человек толпились в тесной палатке возле неподвижного пациента. С момента, как ему выделили отдельный тент, полностью изолированный от всех, прошло всего несколько минут, которые они показались вечностью. Состояние Лёшки нельзя было назвать нормальным. Он просто горел, а результаты анализов пока еще не были готовы. Даже современные технологии требовали некоторого времени для проверки и перепроверки результатов. Едва сдерживая слезы, девушка смотрела в окно палатки, затянутая прозрачной пленкой. Она совершенно не понимала, что происходит, и утешала себя лишь тем, что здесь оказались врачи. Ведь если бы случилось что-то подобное в доме Черновых, кто знает, удалось ли помочь им. Перед тем, как уйти, Дмитрий задал ей несколько вопросов о месте, откуда они пришли. Он сделал максимально беспокойный вид, пообещал всяческую помощь и поддержку, а затем, коротко улыбнувшись, отправился отдавать приказы своим людям. Над лейтенантом Карповым сейчас тоже колдовали врачи в соседней палатке. Аня лишь стояла и наблюдала за Лешей, не обращая внимания на происходящее вокруг. Время текло медленно, но когда парня полностью загородили люди в халатах, девушка словно очнулась. До этого момента она не слышала ни единого звука, которыми был наполнен небольшой сквер и площадка возле потрепанного дома культуры. Теперь же она словно вынырнула на поверхность. Сперва ощутила ветерок, который в жаркий летний день не охлаждал, как обычно, а показался лишь еще более теплым. Затем услышала шум вокруг себя, разговоры, звуки генераторов и другой техники. Где-то в отдалении слышались гулкие хлопки. Девушка закрыла глаза и глубоко вдохнула. — Куришь! — чья-то ладонь беспардонно легла на ее плечо. — Нет! — Автоматически ответила Аня и обернулась. Позади нее стояла светловолосая девушка. «Ничего, пойдем». Пальцы сжали плечо чуть сильнее. «Поговорим». Решив, что так будет лучше, подруга Лёша отправилась вместе с блондинкой. Вероятно, разговор поможет. Тем временем, закончив с основной массой возникших вопросов, Дмитрий направился в палатку Алексея. На узкой дорожке из старых выщербленных бетонных плиток он пересекся с майором Седовым. Последний выглядел взволнованным и не собирался пропускать Дмитрия. «Ну, чего?» – недовольно отозвался руководитель. «Проверьте связь с вашими людьми. Мы не можем связаться с группой», – собрав остатки терпения, проговорил майор. «Все в порядке. То могут быть временные помехи», – отмахнулся Дмитрий. «У нас отличные ребята, они хорошо подготовлены». «Мы все слышали стрельбу». «Да-да, а вы думали, что ловить этих тварей можно без единого выстрела?» Дмитрий откровенно раздражала настырность Седова, но игнорировать его просьбы он тоже не мог. Дружба майора с высшим уровнем накладывала свои особенности в общении. «Я думаю, что все мы понимаем, что с самого начала здесь что-то идет не так». «И я хотел бы вернуть своих ребят в казармы в целости». Поджав губы, парень кивнул. «Сделаем все возможное. А теперь не мешайте, пожалуйста». И он отодвинул майора в сторону, продолжив движение к палаткам. Седов молча смотрел ему вслед, все больше ощущая неправильность направления, в котором он двигался. «Теперь уже и цена, предложенная руководством» не казалось достаточной для заглушения совести. «Стареешь ты, стареешь!» — пробормотал он себе под нос. Дмитрий рывком раскинул в стороны пологи палатки. Липучка громко протрещала. Парень отметил про себя, что девушке нигде не было видно. Тем проще. «Что у нас?» — его голос звучал требовательно. «Наблюдаем странное поведение клеток крови, но более ничего». Растерянно отозвался один из врачей, сидя за компьютером. «Мы не можем понять, что с ним. Клетки ведут себя совершенно не так, как должны. Плюс кровь не сворачивается вне тела». «То есть...» «То есть...» «Объяснений у нас пока нет, но мы делаем...» «Ясно все с вами. Зря деньги платим», — отрезал Дмитрий. «Что с Карповым?» «Взяли анализы, и все нормально». «Он здоров?» «Совершенно! Нет, ни единого перелома. «Уровень радиации проверили?» «Счетчик на столе!» «Человек за компьютером указал рукой на прибор!» «Мы проверили все отклонения, какие только могли быть, и все в полном порядке!» «Активность головного мозга?» Дмитрий тщательно прорабатывал допустимые варианты, чтобы оценить ситуацию. «Планировали?» «Не планируйте, а делайте прямо сейчас!» Он ткнул пальцем в лешку. «Чтобы через десять минут мне был готов адекватный ответ!» С этими словами он почти бегом рванул наружу и перешел в соседнюю палатку под взглядами двух девушек. «Это там твой парень?» — спросила Наталья. «Угу. Думаю, с ним все будет в порядке», — выдала она после короткой затяжки. «У нас и не такое лечит. А этот в костюме твой начальник?» «Да» и мой и всех кто здесь есть ну кроме вот этих мальчиков в форме ухмыльнулась блондинка м рассеянно проговорила аня она была погружена в раздумье и придавала разговору мало значения теперь ее одолевали сомнения может быть стоило оставить лешку под присмотром филимонова, но сейчас было поздно что то менять Краем глаза девушка заметила черного пса, который шмыгнул по улице и скрылся в густых зарослях. — В принципе, он неплохой, — вырвал ее из размышлений голос Натальи. — А кто? — Да Дмитрий. — Слушай, все будет нормально. Не переживай, расслабься. Она улыбнулась. — Ну, мне пора. Высказанные напоследок утешения лишь еще больше убедили девушку в том, что она не должна выпускать все из рук. Надо продолжать действовать. Осталось только перебороть себя. Выход найти несложно. Сложно успокоить совесть. Она все чуть-чуть ощущала, что она предала деда Василия и прочих. Мыслить иначе, пока Лешка не пришел в сознание, было очень сложно. Аня невидящим взором смотрела перед собой. Проблема никак не решилась бы сама собой. Дмитрий снова вышел на улицу, и весь его вид говорил о том, что ни ученые, ни врачи не могут определить состояние Леши. Девушка колебалась. Внутренние противоречия буквально раздирали ее на части, но она не могла решиться приблизиться к Дмитрию, хотя внезапно осознала, что смотрит на него, не отрывая глаз. Тот вздрогнул ощутив на себе пристальный взгляд и повернулся в сторону Ани. Она сразу же опустила глаза, но пытливый ум сразу же распознал опасные сомнения. Стремительным шагом Дмитрий приблизился к девушке. «Ты что-то точно знаешь!» Он подошел почти вплотную так, что Аня уловила аромат его утреннего одеколона. «Я не уверена!» – мялась она, ощутив довольно странное чувство. «Не могу объяснить, что именно происходит, но...» Ну же, Дмитрий был нетерпелив. Он уже собирался даже хорошенько встряхнуть Анну, но вовремя остановился. Надо было держать себя в руках. «Он особенный», — еще тише проговорила девушка. «Да черт возьми!» — не выдержал парень. «Он особенный, конечно». «Иначе как он одним прикосновением излечил человека и до сих пор жив, хотя температура его тела уже минимум полчаса не спадает с 42 градусов?» Дмитрий перевел дух и в легком замешательстве поправил волосы. «Прости, я не сдержался», — сухо произнес он. «Но мы и правда не понимаем, что происходит, поэтому очень рассчитываем на твою помощь». «Ты и ему тоже поможешь, если наши врачи смогут действовать в правильном направлении». Аня вздохнула и отвернулась. Терпкий одеколон, поначалу казавшийся приятным ароматом, теперь бил в нос. «Ну, он вчера...» Девушка никак не могла собраться с духом, чтобы высказать постороннему человеку такие вещи. «Нет, я не могу». Дмитрий чувствовал, что ответ близко. Он был готов поверить во все, что угодно. Но эту информацию надо было получить любой ценой. «Послушай», — его голос звучал предельно мягко. «Тебе может показаться, что я не поверю твоим словам, но я видел многое, и вряд ли здесь творится что-то за гранью человеческого понимания». «Именно что так!» Воскликнула Аня, впервые взглянув в лицо Дмитрию, и неожиданно обнаружила, что он улыбается. «Ведь Леша, он... он вчера силой мысли прямо здесь». «Как телепаты?» «Нет-нет, там все сложнее. Я сама не очень понимаю, что и как, и не могу объяснить». «Ты уже сказала достаточно, поверь мне». «Спасибо». Он сжал ее ладонь, а Аня вздрогнула от прикосновения. «Иди в палатку и поешь, не трать время зря. Мы сделаем все как надо». Дмитрий проследил, чтобы девушка дошла до палатки столовой. Как только она скрылась, позволил себе расслабиться. Играть в теплоту ради достижения доверия было его сильной картой в любых спорах с противоположным полом. Но иногда это доставляло некоторые неудобства остаткам его совести. Теперь, когда он четко понимал, что попало к нему в руки, оставалось лишь удержать, раскрыть потенциал. К черту этих мохнатых обезьян! Рядом настоящий клад! «Так, вы провели все сканирование?» – протараторил Дмитрий, едва за ним закрылся полок. «Нет», – обратился к нему один из врачей. «Наша аппаратура при проверке мозговой активности просто вышла из строя». «Не может этого быть!» – процедил парень сквозь зубы и громко постучал по клавишам одного из приборов. «Реакции не было». «И это точно не радиация и какие-то известные нам излучения». «Мы в этом абсолютно уверены. Думаю, надо доложить выше». «Я сам решу, надо ли докладывать!» — резко ответил Дмитрий и достал спутниковый телефон. «Черт! Не может быть, чтобы и связь пропала!» Один из аппаратов на столе щелкнул и загудел. Следом за ним включились и остальные. Телефон в руке Дмитрия также поймал сигнал. «И что это за чертовщина у вас здесь происходит?» Возмущению в его голосе не было предела. Постойте, постойте! юноша приходит в себя! крикнул кто-то, и врачи толпой ринулись к Лёшке, который только что открыл глаза. Лежащий на белых простынях подтянулся, не издав ни единого звука. Потом открыл глаза и резко сел. Чувствую, бодро и громко произнес Лешка. Чувствую, проговорил он чуть погодя и посмотрел на врачей, которые отшатнулись от него. Где я? «Под пристальным наблюдением лучших специалистов», — услышал он Дмитрия, который, растолкав работников, приблизился к кровати. «Как ты себя чувствуешь?» Парень задумался, потом взглянул на свои руки, вытянул их вперед, покрутил головой и выдал. «Отлично!» «Так это же здорово!» — подхватил Дмитрий. «Нам требуется твоя помощь!» «Ему нельзя!» — попытался было протестовать кто-то из медперсонала, Но спорить с руководством было бесполезно, и через пару минут Алексей с Дмитрием уже шли в каркасное здание. Молодой человек активно рассматривал окружение, представляя, насколько все изменилось. Внезапно он остановился прямо напротив дверей. «Где Аня?» – спросил он. «Аня?» – притворно удивился Дмитрий. «Она ушла. Мы проводили ее домой». «Разве?» она бы так никогда не поступила. Но все же, мы и тебя потом туда отправим, когда убедимся, что с тобой все хорошо. Мы и все делаем для того, чтобы вы оба были в безопасности». Легкий малозаметный жест, и к нему за спину подтянулись двое бойцов. С ними Дмитрий почувствовал себя более уверенно. Леша посмотрел вокруг, стараясь потянуть время но не нашел никакого убедительного довода. В легкой нервозности дернув себя за лацком пиджака, Дмитрий открыл дверь. «Прошу». Внутри было довольно прохладно и, на удивление, просторно. Казавшееся снаружи компактным и тесным, здание имело приличную внутреннюю площадь. Посередине располагался широкий стол, накрытый прозрачным куполом. Огромная туша едва помещалась на нем. Леша вздрогнул, вспомнив, как такие же твари вчера метались и гибли под пулями, ломались под ударами каменных кулаков голема. Он повернулся. «Что вы от меня хотите?» «Послушай», — Дмитрий скептически смотрел на юношу, — «у меня в этом деле свой интерес. Я говорю это потому, что не хочу, чтобы между нами было какое-либо недопонимание». «Хорошо», — осторожно добавил Лон. «Я пока даже не знаю, что мне нужно сделать». Перебороть привычку говорить витиевато и не сразу подходить к сути вопроса получилось лишь с некоторым усилием. Похоже, в этой ситуации иначе было проблему не решить. «Дотронься до него, буквально. Просто коснись рукой, мы снимем купол». Лёшка скривил губы. Ему и так не хотелось прикасаться к мохнатой шкуре чудовища, а тут еще просят по непонятным причинам. Он понимал, что отказаться не получится. Догадаться, что от него просят, не составляло ни малейшего труда. Юноша отлично ощущал все энергетические линии и мог ими управлять. Пока навыков у него не было, и он не собирался показывать, что именно он способен сделать – И все же обмануть Дмитрия оказалось проще, чем казалось. «Хорошо, я дотронусь», — успокаивающе произнес он. Купол в тот же миг приподняли, и Алексей опустил ладонь в грубую шерсть. Дмитрий замер, внимательно наблюдая за происходящим. На несколько секунд в помещении повисла абсолютная тишина. «И ничего?» Недоверчиво спросил главный, осторожно косясь на монстра. «А что должно было произойти?» «Ничего», – раздосадованно ответил Дмитрий и после короткой паузы добавил «Убрать!»